Сотого, чтобы не портил магическое число, на скорую руку превратили в корявый пенек, и жихарь даже пожалел бедолагу, ведь у жихаря болванца хотя бы уши и глаза были нарисованы, а у пенька откуд глаза? Простора для дум в фарфоровой головенке было куда меньше, чем в человечьей костяной, и ходили думы там тяжело, в притирочку, цеплялись друг за дружку и надолго застывали на одном месте».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 И был не старым еще мужиком, высокого роста, с весьма запущенной бородой В бороде водились всякие змеи и скалопендры, да хозяину до этого дела не было Первым делом воззвал он к своим богам «О, владыки беспредела и яралаша, мироед, супостат, тестостерон!»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 Целых семь лет маг не родил А голода, к вящему удивлению колдуна, все равно не было Но он потом еще что-нибудь придумает Четвертый изыскал способ газить звезды на небе Правда, пока лишь в уме Для этого следовало вывести число волка Но после посерости своей колдуну не удалось углядеть И сосчитать пятна даже на одной из звезде Зато теперь открыта дорога молодым и глазастым Скоро фарфоровая головка жихаря вся забилась чужими словами, больше не лезла И нужно было поскорее все забыть, чтобы дать простор собственному разумению Покуда прояснялось богатырское понятие, дошел черед и далю седьмого с его нежайшей просьбой Бедный монах, кажется, сообразил, что попал в нехорошее место и в дурное общество Но лица терять не хотел, хорохорился и ерепенился Из широкого рукава его халата Вылетел не очень большой, но нарядный желтый дракон Со сверкающей гривой и усами Дракон выписывал над головами собравшихся Разнообразные мудрые фигуры Тогда дрободанские колдуны со злостью напустили на дракона Множество мелких и безобразных летучих мышей А те, понеся значительные потери Растащили золотого красавца на куски Лю седьмой не растерялся сотворил под собой белое облако и поднялся над поляной, разбрасывая вокруг себя потешные огни. Закружились в небе голубые и разноцветные колеса, заплясали северные сполохи. В ответ колдуны Драбадана вооружились какими-то продолговатыми сосудами, стали рассеивать из них морозную пыль и быстро погасили весь этот праздничек — А против бедного монаха выставили своего поединщика Поединщик был почти голый, намазанный маслом и с одним глазом посреди лба «Расколдуй меня, дурила!» — кричал неслышно жихарь «Я этого бармота на раз пришибу!» Но лю и сам управился Первым делом... Подпрыгнув, он с пронзительным криком носком башмака вышиб поединщику глаз, а потом уж делал с ним, что хотел. Поверженный силач укрылся под юбкой ближайшей ведьмы.